Таито со склона холма над полем битвы наблюдал, как створки западни смыкались вокруг войска Трока И как заполненные камнями повозки разбивали его колесницы А стрелы и копья полетели будто стаи саранчи на оставшихся в живых, когда в хаосе ему на глаза попалась странная фигура Между камнями бежал и Медийца Как улепетывавший заяц он то исчезал из виду, то вновь появлялся выше по склону, пригибаясь и уворачиваясь Случайно или благодаря магическому заклинанию он избежал стрел и копий солдат Нефера И, наконец, нырнул за гребень горы и скрылся из глаз Таита позволил медийцу уйти Для него найдется время позже Он наблюдал за решающим моментом сражения, напрягая все силы, чтобы создать щит вокруг Нефера во время его поединка с Троком у подножия скалы. Даже на таком расстоянии ему удалось отвести многие из ударов Трока, которые были бы смертельны. А когда Трок наносил последний укол в бедро Нефера, его меч мог задеть большую бедренную артерию, если бы Таита не использовал все свое влияние, чтобы отклонить острие. С того раза, когда Таита, уже много времени тому назад, спас Ментаку от опасности во время встречи с коброй богини, она легко поддавалась его влиянию. Она обладала рассудком и воображением, которые открывали ему ее сознание. Невозможно влиять на глупца. Таита вызвал ее назад в Галалу, чтобы она показалась троку у верха долины, и заманила его в западню. Затем, когда она стояла, застыв от ужаса на скале над поединщиками, Таита вновь подчинил ее своей воле и поместил в мозг мысль поднять копье, лежавшее у ее ног. Он поддержал правую руку Ментаки, когда она прицелилась и метнула копье. Затем, когда жизнь покинула трока, маг бросился вниз по склону, чтобы помочь Неферу и перевязать рану, нанесенную в опасной близости от пульсирующей артерии в его бедре. Когда его братья-воины Красной Дороги подняли молодого фараона на носилки, сооруженные из копий, исполнивший до времени свои обязанности Таита, ускользнул в толпу. Никто не обратил внимания на то, что он ушел. Он искал следы, которые оставил Иштар, убегая из узкой долины, и шел по ним, пока возможно было различать их на земле, высушенной солнцем, так что она растрескалась и стала походить на мозаику. Таит остановился и присел. Из мешочка он вынул кусочек высушенного корня и положил его в рот. Пережевывая его, он раскрыл и простер сознание, чтобы обнаружить ауру медийца, След, который тот оставил. Когда корень обострил его чувства, Таита на краю поля своего видения узрел искомую ауру. Это была тень грязно-серая, призрачная, исчезающая под прямым взглядом. Каждый человек обладал собственной аурой. Неферсети по причине благородной и божественной внутренней сущности испускал розовое свечение, которое Таита легко обнаруживал. Именно по этому слабому розовому свечению Таита нашел Нефера после того, как того ранил лев, когда вместе с Ментакой фараон заблудился в пустыне около Даббы. Аура и штара Медийца была темной и грязной. Таита встал и пошел дальше по этому призрачному следу, поторапливаясь и постукивая посохом по камням. Очень часто в расплывчатом отпечатке ноги на участке более мягкой земли или недавно сдвинутой с места гальки он видел подтверждение того, что на правильном пути. Иштар повернул на юг. Затем снова двинулся по направлению к Галале, Таито встревожился и ускорил шаг. Если Иштар пытается добраться к Неферу, чтобы снова навредить, Таито должен перехватить его. Однако преследование привело его к одной из колесниц, которые Трок бросил во время марша от побережья — Иштар что-то достал из разбитой колесницы, и Таита закрыл глаза и попытался увидеть, что это было. «Водяной мех!» — пробормотал Таита и увидел, где колдун отгреб в сторону землю, чтобы извлечь мех из-под борта опрокинутой колесницы. Еще один сухой и пустой мех все еще висел там. Иштар оставил его, вероятно поняв, что сможет унести только один полный мех. Таита подобрал пустой мех и повесил на плечо. Он покинул колесницу с мертвыми лошадьми в упряже, уже начавшими смердеть, и продолжил преследование. Забрав мех, Иштар направился обратно к галлале. Поднявшись на вершину холма над городом, он затем ползком спустился к берегу ближайшего оросительного канала. На влажной глине, где он становился на колени, чтобы напиться и наполнить мех, который принес с собой, был ясно виден их отпечаток. Таита напился сам и тоже наполнил свой мех. Затем поднялся и пошел по следам, которые Штар оставил, направившись обратно на восток по дороге к Сафаге и побережью. Таита пошел вслед за ним. Наступила ночь, а Таита не останавливался. Иногда аура медийца полностью исчезала. Но Таита шел по дороге. Иногда она проступала яснее, и Таит ощущал ее запах, слабый, неприятный запах плесени. Когда она показалась отчетливо, он смог понять сущность Медийца, понять его мстительный характер. Маг определил, что Иштар напуган и потрясен неблагоприятным поворотом своей судьбы, но его силы все еще огромны. Он представлял большую и реальную опасность не только для Нефера и Ментаки, но и для самого Таиты Если позволить ему бежать и восстановить иссякшие силы, он станет угрозой будущему дома Тамаса и Апепи. Иштар был одним из высших адептов, но при этом злодеем, что делало его еще более опасным. Совершенно ясно, что он мог издалека читать мысли выбранных им жертв и наколдовать какие угодно мерзости, чтобы наслать бедствие на Нефера и Ментаку. Он мог вызвать в них пресыщение, охлаждение любви друг к другу, наслать страдания, неудачи и чуму, огорчения и болезни без причины, умственные отклонения, безумие и, в конечном счете, смерть. Даже Таита не был защищен от злобного духа медийца. Если позволите штару бежать, он сможет постепенно подорвать силы Таиты и расстроить его способности. Если только Таита не станет действовать сейчас, когда у него есть возможность уничтожить колдуна. Над голыми холмами поднялась почти полная луна и осветила путь Таиты. Он шел широким ритмичным шагом, которым мог передвигаться почти так же быстро, как всадник. Он чуял, впереди Иштар не знает о преследовании и идет намного медленнее Таиты. С каждым прошедшим часом Таита все сильнее и ближе ощущал его ауру. «Я настигну его до восхода солнца», — подумал он, и в тот же миг согнулся пополам и изверг на каменистую дорогу сильную струю рвоты. Ошеломленный внезапной ужасной тошнотой, Таита чуть не упал, но восстановил равновесие и выпрямился, вытирая с губ горький вкус желчи. — Растяпа! — сердито упрекнул он себя. — Так близко от преследуемого мне следовало быть осторожнее. Медеец заметил меня. Он выпил воды из меха и осторожно пошел вперед. Нацелив посох перед собой, он стал медленно водить им из стороны в сторону. Внезапно посох в его руке потяжелел. Таита пошел в том направлении и увидел перед собой блестящий в лунном свете... Круг бледной гальки, выложенный на обочине дороги. — Подарок медийца! — сказал он вслух. Его вновь охватила тошнота, но он подавил ее, ударил в землю посохом и выговорил одно из слов власти. -куб — "Куб". Тошнота отступила, и он смог приблизиться к кругу. — Недостаточно будет нарушить его чары, — мрачно подумал он. — Нужно обратить их против медийца. Наконечником посоха он сдвинул один камешек из круга, разрушив его силу. Теперь он мог сесть на корточки около круга, не чувствуя вреда. Не прикасаясь ни к одной гальке, он низко наклонился и понюхал их. От них исходил сильный запах медийца, и Таита с холодным удовлетворением улыбнулся. Он касался их голыми руками, прошептал Таита, и штар оставил на камнях следы своего пота. Таита мог использовать это слабое истечение его соков. Осторожно, чтобы не повторить прежнюю ошибку, он передвигал камешки концом посоха, создавая другой рисунок. Наконечник стрелы указывающий в ту сторону, куда ушел Иштар. Таита набрал полный рот воды из меха и выплюнул ее на гальку, которая влажно заблестела в лунном свете. Затем он нацелил посох, как копье, вдоль той же линии, что и наконечник стрелы из гальки. «Кидаш!» — крикнул он и почувствовал, как возросло давление на его барабанные перепонки, словно он глубоко погрузился под поверхность океана. Но давление не стало невыносимым и медленно уменьшилось. Таита ощутил облегчение и удовлетворение. Дело было сделано. Он повернул чары против медийца.